Окна виллы Трейзиша сияли призывным светом. Хозяин в палевом смокинге обрадованно приветствовал гостей на ступеньках, ведущих в холм. Двое дюжих слуг, наряженных в белые фраки, стояли у дверей на лестнице, ведущей в сад. Вы пришли пешком. Я не слышал вашей машины. Мы ошиблись переулком и убедились в этом, лишь отпустив такси. Ну, пустяки. 15-минутная прогулка. В такой обуви? На шпильках? В босоножках? Мы в Италии привыкли к прогулкам. По вечерам, над морем. Здесь жара изнеживает. Но прежняя привычка еще осталась. А где же Тилатама? тама со вчерашнего дня больна и сегодня не выйдет к гостям. А я бы хотела ее повидать. Трейзиш отдал какое-то распоряжение слуге и повел Сандру через боковую гостиную на выходившую в сад веранду. тама вышла туда в черном сале. Сандра впервые видела девушку в этом наряде и еще раз подивилась ее одухотворенной красоте. Я вас э, оставлю на несколько минут, но не задерживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы будем садиться за стол. Сандра поспешила передать все, что узнала о Трамамурте. Тело Таммы изменилось у нее на глазах. Голова ее высоко поднялась. Нетерпеливая и отважная усмешка обнажила зубы под короткой верхней губой. Послышались шаги Трейзиша. Трейзиш возвращается. Я передам, чтобы они были под верандой примерно через час. Сюда придет Лея. Прощайте. До встречи, мадраси. Тело Тама обняла итальянку так крепко, что у той захватила дух и исчезла за сдвинутой в сторону занавесью. Сандра торопливо закурила и перегнулась через перила, стараясь разглядеть, нет ли кого в саду. А что же вы здесь, что же вы здесь в одиночестве? Я вовсе не скучаю. Мы будем танцевать сегодня. Mm -hmm. mm -hmm. Коктейли и смех. Поцелуи и потом. А что же потом? Сандра, mm -hmm. я прошу вас на одну минуту mm -hmm. в гостиную. Я хочу вам кое-что показать.